Весь день у нее всплывал в памяти образ нового знакомого, и голос его звучал, насмешливый, но с легкой философской грустинкой. Не надо Лушу обижать, она старенькая, любовью оскорбить нельзя, придется нас терпеть, ничего не поделаешь. По крайней мере, думать о вчерашнем знакомстве было приятнее, чем изнывать в тоскливом недоумении от жизненных перемен и после работы домой веселее шагалась. Как-никак, а вечер обещал что-то. Можно не сидеть дома наедине с приятельницами, старой тревогой и свеженькой безнадёгой. Даже в супермаркет по пути заскочила с мыслью прикупить косточку для луши и долго приставала к продавщице в мясном отделе, выясняя, подойдёт ли для этих целей обыкновенный суповой набор. И какой лучше, свиной или говяжий. Продавщица смотрела на нее, как на душевно больную, и где-то, по большому счету, была права. Нет, вовсе она не возлюбила большую черную собаку-лушу, еще чего. Но думать о том, как луша заскулит при виде сахарной косточки, почему-то было приятно. Да и погладить ее тоже можно, рука не отвалится. И за ухом почесать. Или собак за ушами не чешут. Ну, в общем, почесать там, где по правилам полагается. А во дворе на виду у всех можно и не гулять. Можно в парк пойти или на набережную. В уличном кафе посидеть, чаю попить. Правда, к тому времени кафе уже закроется. Да, и надеть надо что-то поприличнее. Не джинсы и ветровку, а рубашку с брюками, например. Можно ту самую рубашку, мягкую, хлопковую, которую в дорогущем бутике в Испании купила. На вид она простая, но очень стильная. Озорная такая в крупную клетку. В общем, шла домой, сама себя подхваливала. Эка она лихо с тоской бедой справляется. И со страхами, и с пугающим одиночеством. А то навалились, понимаешь. Ну, ушел муж к другой, с кем не бывает. И впрямь не ляжешь ведь, не умрешь по заказу. Наверное, правду знающие люди говорят. Когда одна дверь закрывается, обязательно должна открыться другая. Только надо ее вовремя разглядеть, чтобы мимо не пройти. Может, черная собака Луша вчера эту дверь и открыла, ткнувшись ей носом в колени? Надо бы с ней подружиться на всякий случай. А может, и полюбить, если получится. Но кто его знает, как оно вообще все получится? Очень волнительно на душе, как перед отъездом из дома. Как ни странно, Луша сидела у подъезда, беспокойно перебирала передними лапами. Почему то одна, без хозяина. Она подошла, спросила вполне серьезно, будто рассчитывала на ответ: "Луша, а ты почему одна? Где твой хозяин?" Собака глянула на нее с тоской, отвернулась досадливо. "Отстань, мол, и без тебя тошно. Вот вам и вся любовь, которая оскорбить нельзя." Потом подскочила подошла к железной двери, тявкнула требовательно «Открывай! Чего стоишь?» и проскользнула в образовавшуюся щель тенью, села у двери третьей квартиры, заскулила. Она медленно прошла вслед за собакой на площадку, стала невдалеке. Что это? Почему она одна? Хозяин ее одну выпускает гулять? Или его дома нет? Наверное, и впрямь нет его. Тишина за дверью. Когда почему Луша оказалась одна на улице, убежала, заблудилась, потом сама дом нашла, а он, наверное, бегает, ищет ее. И что теперь делать? Луша, может, пойдем на улицу, хозяина поищем? Робко обратилась она к собаке. Та лишь заскулила в ответ жалобно. Что ж, понятно, никто никуда не идет. Ну и как тогда поступить? Стоять здесь караулить ее? Вдруг Луша забеспокоилась, прыгнула передними лапами на дверь, тявкнула гулко. Она вздрогнула, отступила на шаг назад. Дверь открылась, явив ей лицо вчерашнего знакомого. «О, Боже! Он что, пьян?» «Хотя нет, не похоже. Лицо не пьяное, скорее, болью скованное. Глаза, кажется, не видят ничего». Глянул на нее, как на пустое место. Не поздоровался даже. Луша шмыгнула вглубь квартиры. А он стоит изваянием, плещет болью из глаз. Той самой, черной, невыносимой. «Павел, что с вами? Вы больны? Может, скорую вызвать?» «Чем я могу вам помочь, Павел?» Закудахтала она испуганно, прижав руки к груди. Павел мотнул слегка головой, будто вслушиваясь в то, что она лепечет. Свел брови в судороги, с трудом сфокусировал на ней взгляд и вдруг произнес резко «Уколы ставить умеешь?» «Нет, совсем не умею». «Заходи, я научу. Заходи быстрее, мне стоять трудно». Отлепился плечом от косяка, с трудом побрел вглубь квартиры, Она робко переступила порог, прикрыв за собой дверь. Но рычажок замка поворачивать не стала. Струсила. Мало ли что. Прошла через узкий коридор, застыла в проеме двери. Она знала эту квартиру, бывала здесь по-соседски. В принципе, ничего не изменилось. Все то же самое. Допотопная мебель, ковер на стене, продавленный диван. Соседи давно здесь не жили. Квартира долго стояла пустой и запах обосновался особенный, затхлый, сиротский. Павел, пока она осматривалась, успел лечь на диван. Слабо отмахивался от луши, которая беспокойно толкалась рядом и норовила сунуться мордочкой в лицо хозяину. «Уйди! Мешаешь! На кухню уйди!» прорычал Павел тихо, и луша отпрыгнула и впрямь потрусила мимо нее на кухню. Легла под стол, издавая странные звуки — будто всхлипывала, как человек. «Подойди к письменному столу. Открой ящик. Там ампулы», — скомандовал Павел. «Рядом упаковка одноразовых шприцев. Оберни чем-нибудь стеклянный конец ампулы. Отломи». «Нет, Павел, что вы, у меня не получится», — запричитала она почти истерически, дернувшись назад, как лань. «Я даже смотреть не могу, как иголку в живое тело втыкают». Сразу в обморочное состояние впадаю. «Нет, что вы!» «Я прошу тебя!» «Пожалуйста!» Он повернул голову со стоном. «Ну, давай же! Я бы и сам, но рук не чувствую. Ни ладоней, ни пальцев не чувствую. Все болью скрутило». Он задышал тяжело, резко. Пледный лоб заблестел обильно испаренный. А на нее вдруг снизошло объяснение происходящего обидная в своей заурядности. Как же она сразу не догадалась! «Павел, вы наркоман, да?» «Тьфу ты, зараза!» Отдышавшись тихо, ругнулся он в ее сторону и добавил, будто отмахнулся. «Ладно, иди, черт с тобой!» Она неловко затопталась в дверях, не зная, как поступить. Еще и Луша добавила напряжение, тихо заскулив на кухне. «Конечно, удрать легче всего, но как человека оставишь? А вдруг он умрет? Может, самой скорую вызвать? Но в городе вечерние пробки, машина будет ехать часа полтора, не меньше. Нет, все-таки надо вызвать. Телефон в прихожей, в сумке. Развернулась, шагнула за порог. «Постойте!» — ткнулся ей в спину сиплый, дрожащий болью голос Павла. «Постойте, как вас там?» обернулась. Павел приподнялся на локтях, посмотрел на нее с тоской и страхом, как на незнакомого человека посмотрел. Глаза провалы, зияющие страданием. Волосы прилипли к мокрому лбу. Наверное, он ее и не видел даже. «Простите, как вас зовут? Вы кто?» «Я Маша. Мы вчера с вами познакомились. Забыли, наверное. «Вчера, когда дождь был, вы с гуляли». Напомнила она с отчаянием, так и не сумев убрать обиженные нотки из голоса. «Маша...» «Да, Маша...» «Послушай, Маша, помоги мне сейчас, пожалуйста. Я болен. Четвёртая стадия рака. Я...» «Я по времени не рассчитал немного. Не готов оказался. Я не думал, что это так быстро начнётся. Врачи сказали месяца два-три...» не так резко. Он стрелял в нее короткими фразами, будто автоматной очередью. Она стояла, прижав ладони к груди чуть ниже горла. Крест-накрест. Она всегда прижимала ладони к груди, когда чего-то сильно боялась. Казалось, так надежнее. А еще казалось, там, за ладонями, прячется испуганная душа, и она ее защищает, как может, чтобы не дрожала сильно. «Мне очень нужен укол, Маша. Мне больно, нестерпимо. Может, ты все-таки попробуешь?» Она кивнула. Сглотнула с трудом. Потом сообразила. Кивнула, значит, согласилась. Значит, так надо. Надо и все. Надо переступить через страх, через безволие, через обморок. И пошла изнутри дрожь. Тело не желало впускать в себя энергию внутреннего усилия. Оно привыкло ее не впускать, привыкло посылать импульс неприятия, когда перед глазами возникала картинка. Руки медсестры со шприцем в ладони, игла входит в живое тело. Даже когда в кино такую картинку видела, глаза закрывались сами автоматически. И бихание пресекалось, и тошнота подкатывала. «Ну, такая она. Что делать? Извините. Трусость, невроз, астенический синдром. Не может она, не может!» А внутреннее усилие будто стояло рядом. Глядела в глаза, усмехалась. «Давай, мол, расскажи человеку, молящему тебя о помощи, про свои трогательно-трусливые синдромы. Ну что же ты, давай! Вместо того, чтобы сделать шаг, пересилить себя, соберись, тряпка, потом стыдно вспоминать будет». Зачем тебе еще один стыд? Мало тебе, да? Хоть раз в жизни соберись. Не бойся, я рядом. Я тебе не враг. Я всего лишь внутреннее усилие. Если бы кто-то объяснил ей, что это ее состояние длилось несчастные три секунды, она бы не поверила. Слишком тяжело далось. Будто вагон с углем разгрузила. Но далось же! Сделала вдох, выдох... Шагнула из дверного проема к письменному столу. Оглянулась на Павла, спросила сухо делово. «Где, говорите, ампулы и шприцы? В котором ящике? «Там, в самом низу, справа. Увидела?» «Да. А дальше что? Вы говорили, надо конец ампулы отломить. Да, поняла. Потом втянуть содержимое в шприц. Да, и чтоб воздуха не осталось». Конечно, руки дрожали. Зато зубы сжимала так, что заныл болью верхней коренной, с которым давно собиралась идти к стоматологу. И в голове происходило что-то. Ужас был в голове. Дошло наконец до сознания Павлом сказанное. Четвертая стадия рака. Боли. Умирает человек. Может, сейчас на глазах умереть? С тех пор, как умерла мама... Смерть ни разу, хоть и случайно, так близко не подходила. Так, куда ставить? Подошла к дивану, держа в пальцах наполненный шприц. Павел повозился неловко, пытаясь стянуть вниз резинку спортивных штанов. Она отпрянула чуть назад, проблеяла испуганно. Ой, в ягодицу, что ли? Да, в руку труднее, не справишься, если не умеешь. Помоги, черт! Пальцы свело, и пришлось самой дернуть вниз резинку штанов. Обнажилась худая, но крепкая ягодица. В первую секунду она отвела взгляд стыдливо. "Слышишь, крест на черти", глухо скомандовал Павел. "Какой крест? Где?" совсем растерялась, утирая с лба капли нервной испарины. "Возьми ватный тампон. Там есть" Намочи йодом, нарисуй сбоку на ягодице крест. Потом в середину креста и втыкай иглу. Поняла? Так нерв не заденешь. А как втыкать? С размаху? Я не умею с размаху. Я вообще никак не умею. Да как получится. Ну же, давай, не бойся. Ой, мамочки, я боюсь. Глаза заволокло обморочным туманом. Голову опасно повело по кругу. Нельзя, нельзя сейчас туда, в трусливую панику. Господи, дай мне немного воли для внутреннего усилия. Самую капельку воли, авансом, и чтобы в обморок не упасть. Так, хорошо. Вот она, середина йодного креста. Соберись, дыши глубже. Если тошнит, сглотни. Голова кружится, не помеха, потому что середина йодного креста тоже с головой в унисон кружится. Так, иголка вошла, теперь лекарство. Как руки дрожат, зараза, ходуном ходят. Но все получилось. Слава богу, лекарство ввела, теперь иголку вытащить. Все, можешь в обморок падать, главное сделала, что должна была сделать. «Надо сесть, а то ноги не держат». «Спасибо», — вяло пробормотал Павел, видимо, засыпая. «Как тебя там?» «Маша, Маша, я...» «Спасибо, Маша. Я сейчас усну, эта зараза быстро действует. Ещё раз тебе спасибо». «Да, пожалуйста, какие дела? Обращайтесь ещё». «Всё, засну». Посидела немного, тихо изумляясь на саму себя. Надо же, не только с уколом справилась, но и заковыристое «обращайтесь, еще себе позволила». Вот что делает короткое пятиминутное плавание в собственном подвиге. Но все равно ощущения внутри были странные. По крайней мере, ни тошноты, ни внутреннего дрожания больше не было. «Было другое что-то». Как-то не принималось головой безнадёга относительно четвёртой стадии рака. Хотелось ещё чем-то помочь, ещё какие-то действия предпринять. Пусть минимальные, но чтобы сопротивляться вдруг открывшимся обстоятельствам, не сидеть сиднем. Знать бы ещё, как сопротивляться. А может, и неправда всё, что Павел сказал? Может, у него временное помрачение рассудка? А что, бывает же. Надо бы его пледом накрыть, а то лежит, жалкий, с йодным крестом на ягодице. Прямое нарушение человеческого и мужского достоинства. Так, где тут какой-нибудь плед? А, вот, на кресле. Да, вот так уже лучше. Долго стояла, всматриваясь в его расправившееся от боли лицо. Красивое мужское лицо. Широкие брови, высокие скулы. Волевой подбородок с ямочкой. Потом вдруг стыдно стало, будто тайком подглядела то, что не следовало. Отступила на шаг, вздохнула, провела взглядом по комнате. «Да, запустение тут порядочное. Немного прибрать бы. И мокрой тряпкой надо по мебели пройтись. Пыли много. И пахнет пылью. А может, сначала что-нибудь поесть приготовить?» Продукты какие-то найдутся в холодильнике, интересно. Да и Луша, наверное, голодная. Кстати, что-то совсем ее не слышно. Луша так и лежала под столом на кухне, положив голову на передние лапы. Дышала часто и сипла, высунув язык. Наверное, за хозяина переживает. Говорят, собаки такие вещи особенно остро чувствуют. Луша, он спит. Не переживай. Ему сейчас хорошо». Присела на корточки неловко изогнувшись и почему-то стараясь глянуть ей в глаза. Луша снова задышала тяжело, заскулила, отвернула морду. — Понятно, не хочешь со мной общаться. А хозяин твой, между прочим, вчера сказал, что ты в меня влюбилась. Так что давай, соответствуй, не подводи его. — Ой, ты же, наверное, голодная, а у меня для тебя гостиниц есть. Погоди, сейчас принесу. К выложенной перед носом сахарной косточке Луша осталась равнодушна. Не желала из чужих рук брать, а может, вообще от стресса аппетит потеряла. Но через пять минут издала тот самый странный звук, будто всхлипнула, Выползла из-под стола, деликатно ухватила зубами косточку, потащила в комнату. Распластавшись около дивана, где спал хозяин, принялась выгрызать из нее мясо. Не по собачьи аппетитно, а будто... Так надо было. Ешь, ешь. Хочешь, еще дам. Или тебе много сурового мяса нельзя? Может, лучше бульон сварить? Нет, лучше овсянку на мясном бульоне. Знаешь, у нас на работе одна тетка вредная есть. Так она своей собаке все время овсянку варит. Еще и накидает туда всякой дряни. Представляешь, морковку, яичную скорлупу, морскую капусту, хлеб. Она опять поймала себя на мысли что разговаривает с вполне сознательно, с искренней доверчивой интонацией. Так же, как Павел вчера. И еще подумалось, надо бы выяснить завтра у Тани все нюансы про собачью еду. Да и человеческую еду надо бы приготовить. Павел проснется, ему очень даже не помешает. В морозилке нашлась курица, в усмерть обледеневшая. И разморозить негде, даже микроволновки нет. Ладно, пусть там и лежит, леденеет дальше. Бульон для Павла можно и у себя дома приготовить. Ну, еще котлетки какие-нибудь, салатик. Луш, я домой пойду, поесть хозяину приготовлю, ладно? И тебе кашу сварю. А двери на ключ закрою. Потом приду, и мы с тобой погуляем, хорошо? Луша оторвалась от косточки и глядела на нее молча, будто раздумывая, как реагировать на предложение потом повернула голову в сторону дивана, заскулила тихо. «Да все будет хорошо, Луж! Не расстраивайся так!» Вдруг подступил слезный комок к горлу. «Ну, я пошла! А ты и сиди тут, сон хозяина сторожи!» Дома она быстро переоделась и развела кипучую деятельность на кухне, торопилась, будто опаздывала, и вдруг остановилась у окна, как вкопанная, вспомнив тот самый взгляд Павла. «Да!» Она тогда почувствовала его боль. Увидела. Значит, это правда, наверное, то, что он сказал, правда. Нет, ну почему все так? Почему? И заплакала зло с надрывом. Как это больно, оказывается, чувствовать еще чью-то боль, кроме своей. Тем более, когда хочешь помочь, но не можешь ничем помочь. Разве это помощь? Собаку на ночь выгулить, бульон сварить да котлеты пожарить. «О, господи, они еще и подгореть надумали! И не надо на них слезы ронять, и без того фарш пересолила!» Когда позвонила Славка, бросила в трубку коротко и слезно. «Да, Слав, говори быстрее, мне некогда!» «А что случилось, мам?» «Ну, что плачешь, это понятно. А почему некогда? Чем ты занята?» «Делами, Слав, делами. Что ты хотела сказать?» «Ну, мы вроде как поссорились. Да?» Я не помню, извини, закрутилась как-то. Мам, деньгами не поможешь? Нам скоро взнос за ипотеку платить. Помогу, конечно, могла бы и не спрашивать. Я уже и деньги с карточки сняла. Тогда я завтра подскочу в обед к тебе на работу. Ага, подскакивай. Все, Слав, некогда мне. Котлеты горят безбожно. Пока, завтра жду. Когда спустилась с кастрюльками вниз... Луша вышла ее встречать в прихожую. Признала за свою, вильнула хвостом. «Сейчас, погоди, я тебе овсянки дам. А хозяин еще спит, да? Ладно, пусть спит. Или погуляем сначала. Где твоя сбруя? Ну или как это называется? Поводок, ошейник?» Ни поводка, ни ошейника в прихожей не оказалось. Прошла на кухню, поставила сумку с кастрюльками на стол, продолжила поиски. «Ага!» Вот оно все хозяйство, на подоконнике. Еще бы разобраться, как это нацеплять. Пока разбиралась, взгляд упал на красивый глянцевый пакет с изображенной на нем счастливой собачьей мордой. Знакомая морда. Мелькала одно время в телевизионной рекламе. А, вот оно что. Это же есть лушеная еда, наверное. А она ей овсянку вздумала предлагать. Хозяин-то заранее о еде позаботился. Пакет нехилый килограмма на три точно потянет». Гуляли недолго. Луша торопливо сделала свои дела, потянула ее обратно к подъезду. «Понятно, там хозяин один». Соседка с пятого этажа, войдя за ними в подъезд, поздоровалась, удивленно покосилась на Лушу, но вопросов задавать не стала. «Хорошая тетка, тактичная. Спасибо ей. Не то, что Лена». У та с вопросами так пристала, живая бы не ушла. Павел лежал в той же позе. Она наклонилась, прислушалась. Дышит вроде. Ровно, спокойно. Взгляд упал на забытую ампулу на столе. Подняла глазам, прочитала тихо по слогам. Бупренорфин. Судя по названию, очень сильный анальгетик. Маме помнится что-то подобное кололи, значит, действительно всё серьёзно. Но всё равно сознание не желало принимать правду, тормозило с страхом неприятия, в висках молоточками забило, и голова заболела. «Ладно, Луша, я пойду, а ты давай спать ложись. Ой, я же про кашу забыла, зря варила, что ли» пойдем я тебе и каши положу и твоей рекламной еды что захочешь то и съешь пойдем луша послушно потащилась на кухню но есть ничего не стало проскулила тихо извини мол не хочу и снова вернулась в комнату распласталась около дивана ладно лежи я позже еще зайду может твой хозяин моим угощением не побрезгует еще трижды за этот вечер она ходила туда сюда Дома не сиделась, не лежалась, бродила от стены к стене в беспокойстве. Двадцать минут ходьбы и снова вниз с ключами от чужой квартиры. В очередной раз уже за полночь остановилась у двери, закопошилась с ключами, и дверь вдруг сама открылась. За дверью Павел отступил на шаг, улыбнулся. «Заходи, добрая моя самаритянка!» Я правильно понял, что мы после моего хамского поведения успели перейти на «ты». Да, вроде бы так. Сильно я тебя напугал. Ты уж извини, неловко получилось. Ну, заходи, чего мы в дверях-то? Поговорить же надо. После всего, что я с тобой сотворил, я просто обязан тебе все объяснить. Хм, а смешно звучит. Ага, почти как обязан жениться». Она вдруг засмущалась, хохотнула неловко, проходя мимо него на кухню. Села на стул и затараторила вдруг, словно желая отчитаться. Я лучше тут овсянку сварила, но она есть не стала. И погуляла с ней недолго, правда. А сколько полагается с ней гулять? Наверное, на ночь тоже выводить надо. И еще вот тут в этой кастрюльке бульон, а в этой котлеты вы бы поели, Павел. Наверное, разогреть надо, остыло уже. Во-первых, говори мне ты. Мы же решили. Какое уж тут выканье, если ты мою голую задницу видела. А во-вторых, конечно, поем. С удовольствием. Потом, позже. А сейчас давай поговорим. Он сел напротив нее за кухонный стол, наклонился, потрепал по загривку пристроившуюся в ногах лушу и вдруг произнес грустно. «Вот куда ее потом? Ума не приложу. Я ж не думал, что все так скоро начнется. Думал, успею в хорошие руки пристроить. Даже тебя тогда под дождем охмурять начал, помнишь? Рассказывать, что Луша влюбилась в тебя с первого взгляда. Думал, ты проникнешься. Так я, может, и правда прониклась? Да нифига ты не прониклась. Испугалась просто. Ты извини, что я тебя так, с уколом... Просто никаких сил уже не было терпеть. Слабак оказался. Наверное, перед смертью сильных и слабых нет. Все одинаковы. Но чего так смотришь? Страшно тебе, да? А ты не бойся. В конечном итоге все в плюс пойдет. Зато уколы научишься делать. Хорошее умение всегда может сгодиться. Семью лечить, например. А у меня нет семьи. Я одна живу. Дочка замужем, а муж меня только что бросил. Ну, я так и понял, в общем. То есть, как это «понял»? У меня что, на лбу одиночество написано? И на лбу тоже. И в глазах. И вообще, вся твоя внешняя ведуха полностью внутреннему переживанию соответствует. Но ты шибко не горюй. Семья — дело наживное. Ты женщина красивая, одна не останешься. «Кстати, на мою жену очень похоже». «А у вас, вернее, у тебя жена есть?» «Конечно есть. Куда она денется?» «У всех есть, и у меня есть. Или я на жена-ненавистника похож?» «Нет, не похож». «А где она? То есть, я хотела спросить, почему её с вами нет? По-моему, в таких сложных обстоятельствах. Это ты про вместе и в горе, и в радости, что ли?» «Ой, я тебя умоляю. Не надо, не люблю я этого пафоса. Все гораздо проще, Марусь. Можно я тебя буду Марусей называть? А еще лучше Махой. У меня в юности подруга была, Махой звали. Потом замуж вышла, в Америку уехала. Я ее помню, никого особо не помню, а ее помню. В общем, ты Махой будешь, согласна?» «Хорошо. Меня так еще никто не называл Маха». Ну вот и отлично. Так, на чём мы остановились, Маха? А, да. Надо тебе объяснить, почему я здесь один оказался. Как ты говоришь в сложных обстоятельствах? Один раз объясняю, и дальше, чтобы вопросов не задавала. Договорились? Хорошо. Ну, если в трёх словах... По легенде, я муж-беглец, подлый предатель. Когда всю правду от врачей узнал, в жене письмо написал. Так, мол, и так, дорогая, ушел, не ищи меня. На звонке отвечать не буду, и ты мне не звони. Думай обо мне, что хочешь, но прими как факт. Такой вот я благородный обманщик Маха. Сам своим обманом горжусь. Ну и зря, потому что это неправильно. Знаешь, как это горько, когда предают. Ты думаешь, ей легко было твое письмо читать, да? Думаю, нелегко. Но с умирающим возиться тяжелее. И поверь, я знаю, что делаю. Другого выхода у меня не было. Поверь на слово, в мелкие объяснения и подробности вдаваться не хочу. Но она жена. Она обязана, по совести обязана. И вообще, почему ты за нее все решил? Может, вместе бы и преодолели болезнь? Нет, Маха, это уже не вместе, ни в одиночку не преодолеешь». Врач, который мне обследование проводил, он мой школьный друг. И всю правду мне сказал, все как есть. А в чудеса я не верю. И семью тащить в это безобразие не хочу, права не имею. Куда я их притащу? В ощущение неприятия, в яму брезгливых эмоций. Не, если уж ты сам ослеп, то поводырем быть не можешь. Иначе как на картине Брейгеля получится. Притча слепых, видела? «Нет, я как-то вообще с живописью не дружу. Да я тоже. А картину эту в свое время запомнил. Был как-то по служебным делам в Неаполе. Приятель меня в картинную галерею затащил. Я долго около этого Брейгеля стоял. Уву, вот, думаю, сильща, а! Такой огромный смысл в простую ситуацию заложил. А что там на картине? Ну, как бы тебе объяснить вообще это видеть надо, конечно. Представляешь, идут вереницы шестеро слепых по дороге. Один за другого держится. А поводырь у них тоже слепой. И вот он, который поводырь, вроде как спотыкается, падает в яму. Тот, который за ним, падает на него. У третьего лицо растерянное. Он еще не понял, что произошло, но тоже вот-вот упадет. А остальные... Вообще пока ни о чем не догадываются. И лица у них, знаешь, такие жутковато беспечные. Последние секунды беспечности, и потом туда же, в яму, за поводырем. Знаешь, Маха, я стоял, думал, ведь это предупреждение для всех нас, то есть для зрячих. В смысле, если ты физически зрячий, это еще не факт, что зрячий духовно. И всегда думай, имеешь ли право называться поводырем». А если назвался, то должен понимать, куда за собой ведёшь. Во что именно ведёшь? Сюжет-то картины ведь на библейской притче основан. Если слепой ведёт слепого, то оба они упадут в яму. Ой, не знаю. Я, например, всегда в своём муже видела поводыря и никогда не думала, куда он меня конкретно ведёт, во что именно. Просто бездумно шла за ним, и всё — Просто потому, что я не умею жить без поводыря. Вообще никак. Почему не умеешь? Потому что я слабая, перепуганная и вообще никаковская. Можно сказать, слепая. А почему ты такая? Ну, это долго объяснять. Для этого всю свою жизнь рассказать надо. Тем более есть моменты, о которых вообще не расскажешь. Никогда и никому. Почему? «Слишком много почему, Павел? Потому что о них рассказать невозможно. И не спрашивай очередной раз, почему, ладно? А то как заезженная пластинка. Почему, почему, потому...» «Хм... Знаешь, не понимаю я этого. Рассказать невозможно. А ты возьми да расскажи и все дела. Вывали наружу. Пользуйся благоприятным моментом». «Не поняла. Каким моментом?» Так всё, что расскажешь, со мной в могилу уйдёт, а тебе облегчение будет. И мне опять же зачтётся, что твоё плохое с собой унёс. Ой, не надо, прошу тебя. У меня прямо мороз по коже, когда ты так говоришь. Давай, Маха, рассказывай. Потом с морозами разберёшься. Мне даже самому интересно, что там за моменты такие, которые тебя не сделали. Давай. «Третий раз предлагать не буду, но...» «Нет, не могу. Я же никогда и никому...» Она вдруг задохнулась, глядя ему в глаза. Не моргнуть не могла, ни взгляда отвести. «Да что у него за сила такая? Может, гипноз?» А внутри уже билось то самое, которое никогда и никому царапало сердце железными коготочками. То ли на волю просилась, то ли наоборот пряталась. Чем дольше она молчала, тем сильнее царапалась. Наконец, стало невыносимо в себе держать. Впервые так невыносимо. И просипела с натугой, привычно складывая ладони на груди, крест-накрест. — Да, Павел, я расскажу. — Дай сейчас. Дай мне еще минуту. Она не знала, сколько времени прошло. Может, и впрямь минута, может, час. Павел сидел молча, глядел ей в глаза, не отрываясь. Лицо его было спокойным, как ей казалось, почти равнодушным. А еще, казалось, тихо подошли. Встали за спиной тени из прошлого. Мама, дядя Лёша. Но она их уже не боялась почему-то. Главное, чтобы Павел смотрел ей в глаза, не отрываясь. И начала тихо рассказывать и сама удивлялась, каким ее детское горе выглядело на словах обыденным. Да, горе, да, ужас, но ведь жива осталась, еще и жила после него как-то, приспосабливалась элементалью к поводырю на плечи, даже счастлива была. Вот, собственно, и все. Никому никогда об этом рассказать не могла. Ты первый. Что ж, спасибо тебе за доверие. Значит, ты вот так всю жизнь носишь в себе это дерьмо? А муж? Он что, тоже не знал? Нет, говорю же, тебе первому рассказала. Хм. А знаешь, что я тебе скажу, Маха? Ты не жалей о том, что он тебя бросил. Плохой он был, поводырь. Слепой, как тот у Брейгеля, который всех в яму затянул. Вместо того, чтобы помочь тебе от страха прозреть, Он сам глаза от страха закрыл. Но он же не знал ничего. Так я и говорю, слепой. Слепой по водырь. Как же не знал-то? Это ж на тебя один только раз поглядеть достаточно, чтобы понять, не в себе баба, а он надо было не сисюкаться над тобой, а по врачам, по психологам всяким тащить, по психиатрам. Назвался поводырём, определись правильными дорогами. «Иначе вообще ответственность на себя не бери». «Нет, Павел, ты не прав. Знаешь, я вообще себе не представляю, что бы со мной стало, если бы рядом Саши не было. Нет, я ему полностью доверяла. Он был хороший поводырь, честный. Он просто устал». «Это ты сама к такому выводу пришла, что устал?» «Нет, мне так объяснили. Сама бы я не додумалась, я ж эгоистка». Правда, слепая эгоистка, испуганная. Но это меня не оправдывает. Хм, то есть он устал и сбросил тебя в яму. Живи, как хочешь. Ещё и правым себя чувствует, да? Как он тебе хоть всё объясняет-то? Да никак не объясняет. Тоже беглец-подлец, как и ты. Но не сравнивай. Извини. А только всё равно, мой муж ни в чём не виноват. Да, может, он и слепой поводырь. Так он сам свою слепоту и признал. Бегством своим и признал. Многие ведь живут в слепоте, даже порой самые сильные. Живут и не догадываются об этом. Да, ты это сейчас верно сказала. Не догадываются, тем более рядом идущего не чувствуют. Вот как я, например. Это ты сейчас о своей жене, да? Ну, в общем... «Расскажи». «Нет, не буду». «Почему?» «Много будешь знать, скоро состаришься. А тебе стариться нельзя. Тебе еще по новой замуж выходить надо. Другого поваляря подыскивать. Только не ошибись в следующий раз. Выбери себе зрячего». «Павел, это нечестно. Я же про себя рассказала». «Ну, рассказала. Так себе тем самым хорошо сделала. Живи дальше». А я какого хрена буду свою жизнь наизнанку выворачивать? Не стоит много знать о чужих ошибках, Маха. Свои ошибки надо совершать, собственные. И исправлять надо тоже, собственные. Ну что ж, ладно, если так. Поздно уже. Пойду я. Спокойной ночи. Она сделала попытку привстать со стула, нацепив на лицо вежливую улыбку и одновременно сглатывая подступившие слезы обиды. э стоп, стоп! Куда ты? — Нет, так дело не пойдет. — Обиделась, что ли? — Конечно, обиделась. — Выходит, я совсем такая никчемная, да? И откровенничать со мной западло. — О, господи! Ладно, садись обратно. — Нет, а оно тебе надо. — Надо, Павел. — А зачем? Твою жену понять хочу. Каково это — жить с таким поводырём, как ты, который так благородно, глупо поступает и думает, что это правильно? — Да, именно так. Думаю, что правильно. — Ты её очень любишь? — Не знаю. Сейчас не знаю. А раньше? — Да. Раньше очень любил. И очень хотел быть для неё поводырём. То есть привести к стопроцентному счастью. «Привёл?» «Да, наверное. Если понимать под счастьем то, что она понимала. Она ведь в многодетной семье выросла. В бедной до да, крайней крайности. Всё детство в обносках, почти голодное. В общем, хотела от замужества всего много и сразу. Но я и повёл её туда, куда она хотела». Старался, рывал жилы, и мне казалось, я делал ее счастливой. Чем дальше шли, тем счастливее. А потом вдруг понял, я уже тут и не при делах. Она шла за мной, шла и пришла, и стала счастливой сама по себе, безотносительно. То есть меня рядом будто и не было. Как это? Я не понимаю. Да чего тут не понимать? В общем, для нее вся наша семейная жизнь превратилась в оценку. Я подпрыгиваю, она оценивает. Чем выше прыгну, тем больше оценит, в ладоши похлопает. Грубо говоря, все ушло в бренд. Нынче, кстати, многие женщины рассматривают замужество как бренд. Только планка у каждой разная. Кто нацеливается на мыжненную зарплату, кто на престижную чиновничью должность — кто на доходность от бизнеса. Тут уж от качества собомнения зависит. Кому «Мерседес» не машина, а кому и морковка на грядке при загородном доме за трюфель сойдёт. А есть и такие, у которых планку вообще зашкаливает. Без яхт, за бугорной недвижимости и счетов в оффшорах вообще за мужество как такового не понимают. А чтобы сермяжно, по любви... Это нет, это, извините, подвиньтесь. Это уже не модно, не показатель. Грустно, конечно, но всё именно так. Прыгать перестаёшь, оценки лишился. А значит, и бренда нет. То есть, если я правильно поняла, ты поэтому и сбежал, да? Чтобы бренда не испоганить, что ли? Но если это так, это же невозможно, Павел. Ну почему невозможно? Как видишь, возможно мужик решил мужик сделал да но у меня знаешь как-то в голове не укладывается тебе-то самому в этом как это же очень тяжело вдвойне тяжело ладно не усугубляй и без тебя тошно зря я тебе рассказал и не надо мне этого вот вдвойне в тройне когда речь идет о смерти милая моя уже без разницы, Что там в двойне, что в тройне, пусть все идет, как идет. Я не жалею, зато память обо мне хорошая останется. У кого? У жены? Ага. Память, конечно же, хорошая, брендовая. Ну, пусть брендовая, неважно. Тут ведь с какой стороны посмотреть. Зато и у меня память останется. Пусть и не брендовая, но очень для меня ценная. Я возьму с собой то первое ощущение. Я очень хорошо его помню, когда я взял ее за руку и повел к счастью. Такое искреннее, по-настоящему счастливое ощущение. И привел, но, может, не так, как хотел, но как получилось. И замолчали оба, отведя друг от друга глаза. Павел первым его нарушил, проговорил сердито. «Фу! Душу разбередила! Ладно, иди!» Утомила ты меня. И я тебя утомил, я знаю. Нет, что ты? Ну нет, так нет. Спасибо тебе за все. А котлетки твои я съем с удовольствием. Прямо сейчас. Ты уйдешь и и накинусь. Да, вот еще что. Утром лушу выгуляешь Вдруг я не встану. Да не пугайся, господи. В том смысле, что крепко спать буду. Да, выгуляю конечно. Ты спи. «Это всего пять минут. Она по утрам быстро с задачей справляется, если ее попросить. А ты, я вижу, уже нашла с ней общий язык, да?» «Да, конечно», — ответила она, не раздумывая. «Тогда ключи с собой возьми. Я утром и впрямь буду спать, не буди. Я снотворного лошадиную дозу приму. И это... Прости, что я тобой командую. На самом деле мне повезло, что ты рядом оказалась». А я сижу, идиот, даже чаем тебя не напоил. Сделай мне бабью скидку, ладно? Вообще-то я в той жизни совсем другим человеком был. Нормальным мужиком. И баб красивых любил. Как надо. Да я уж поняла из твоего рассказа, каким ты был. Ладно, делаю тебе бабью скидку. Чего там? А чаю я не хочу. Я вообще его не люблю. Я кофе люблю из турки. Крепкий, сладкий, с кардамоном. Ну его на ночь нельзя, к сожалению. «Ну, вот вроде и всё. Пошла я?» «Ага. Иди. Спокойной тебе ночи. Я завтра после работы зайду, можно?» «Не можно, а нужно. Куда ж мы теперь слушай без тебя, без доброго ангела?» «Ну уж! Давай-давай, ангел, топай. Вернее, лети, шебурши крылышками. Дверь сама за собой захлопнешь, и ключи не забудь взять». В эту ночь она и не пыталась уснуть. Знала, попытка будет бесполезной. Только душа намается от старания. Распахнула в квартире все окна, впустила вкусную ночную прохладу. Нажала на кнопку музыкального центра, настроенного на любимую радиоволну. Там после двенадцати ночи всегда подавали старые хиты, как изысканное блюдо на серебряном подносе. Тут тебе и битлы, и роллинг-стоунс, И вступление к шлягеру «Отель Калифорния» миллион раз слышанное и еще миллион раз желанное. И наши Митяевы Макаревичи со старыми добрыми песнями можно сидеть на диване, поджав под себя ноги, дышать и слушать. Слушать и думать. И вспоминать разговор с Павлом. Нет, как он о Саше-то нехорошо сказал, как отрубил. Ужасно обидно. Ещё и слепым поводырем обозвал. Как у этого... Фу! Забыла, как звали художника. Брейгель, что ли? Надо в интернет глянуть. Там наверняка эта репродукция есть. Притча о слепых, так кажется. Сейчас посмотрим. Села за компьютер, тихо подпевая Стиви Уандеру. Быстро отыскала репродукцию. «Да, вот она», — как и рассказывал Павел. «Впечатляет, конечно». И лица этих слепых — их трагическая безысходность. Да, они все сейчас упадут в яму, вслед за слепым поводырём. Но если следовать логике Павла, и она, значит, должна в яму упасть, если Саша, как Павел сказал, был слепым. Нет, откуда он вообще знает, слепым или не слепым? Лучше бы в себе разобрался, в своих отношениях с женой. Это ж надо убежать из дома, чтобы... Как он сказал? Своих слепых не затянуть в пропасть? А жена, значит, о его болезни знать не знает, ведать не ведает. Прочитала письмецо, разобиделась, порвала на мелкие клочки и дальше живет? Нет, но так не бывает вообще-то. Она жена и должна догадаться, что все не так просто. Хотя она-то сама относительно Саши много о чем догадывалась. Мужа, можно сказать, на раз-два-три из дома увели, а она ни сном, ни духом. Нет, но у Павла-то другая ситуация. Еще больше по отношению к себе и к жене несправедливая. Почему он за нее все решил? Или ему лучше знать, как надо? То есть брендовый муж для нее предпочтительнее мужа умирающего. Если так, то она сволочь, конечно, и не мешала бы ей куриные мозги прочистить. И напомнить бы не мешало, что такое и в горе, и в радости. «Нет, что там за баба дура такая, а?» С досадой выключила компьютер. Снова уселась на диван, чувствуя, как поднялось внутри возмущение. «Нет, надо же, чудеса какие! В ней возмущение!» «Нет, посмотрите на нее! Тихушница-равнодушница распетушилась, разгневалась. Да еще и мозги чужой незнакомой бабе собралась прочищать». Ха! Где она и где чужие мозги? Не смешила бы саму себя, по меньшей мере. Смелая нашлась. До да твоей смелости только на собственный трусливый эгоизм всегда и хватало. Эгоисту же всегда кажется, что он ужасно смел, особенно с теми, кто его любит. Так, например, эгоистичный ребенок смело хамит любящей матери, не понимая, что на самом деле творит. Зачем понимать? Она наш со своей любовью никуда не денется. «Да что ребёнок! Чего уж всякими примерами прикрываться! Сама-то она как себя вела с Викой, с Сашей и со Славкой в детстве бывала! О, какая длинная ночь! И нет ей конца! Плохая ночь, хорошая ночь! Думай, несчастная Маша, думай!» А хорошо, что она Павлу свою тайну рассказала и впрямь будто из души чёрная птица вылетела. Нет, не вылетела, а с мясом вырвалась, и свободное место образовалось, что-то вроде зияющей раны, пока ещё кровоточит, но ведь заживёт, наверное, скоро. А Павла? Павла, как жаль! Какая от него силища человеческая идёт! Такая силища, что сознание не воспринимает горькую правду за правду! А жена его все равно дура, дура!» Вдруг услышала, как робко пропела первая рассветная птица. Подошла к окну, глянула вверх на небо, на верхушки деревьев, улыбнулась. «Здравствуй, рассвет!» Звенящий, хрустальный, чистый. И потянулась вдруг с силой, широко раскинув руки, как крылья. И самой показалось, как треснул, пошел по швам панцирь трусливого эгоизма, в котором так хорошо было прятаться от жизни. Все-таки тяжело его нести на себе. И сама раньше не понимала, как тяжело. Устала. Выходит, у каждого усталость своя. У слепого одна, у поводыря другая. Надо пойти поспать хоть часика-два. Днем забот много и сил нужно много.